пребывание в состоянии «я» в качестве наблюдателя. Самое важное в наблюдении — умение осуществлять его из состояния «я». Это гарантирует возникновение связи с партнером и желание помочь ему в его самоисследовании. В состоянии «я» вам интересно, что он обнаружит и что откроют его части. Это чистое любопытство. Вы не имеете представления о том, что может произойти. Если у вас и есть мысли о том, в каком направлении он движется, вы также понимаете, что он может и не пойти туда. В любой момент дорога может свернуть в неизвестном направлении. Вы не заинтересованы в том, чтобы процесс завершился определенным инсайтом или привел к определенному результату. Например, исследователь работает с защитником, который не хочет, чтобы тот возобновлял отношения с девушкой, боясь боли, вызванной предыдущим разрывом. У вас есть ощущение, что этот защитник охраняет изгнанника, раненого девушкой. Однако вы готовы обнаружить реального изгнанника. И может случиться, что под стражей оказывается изгнанник, испытывающий вину за то, что обидел девушку. В состоянии «я» вы сочувствуете исследователю, то есть испытываете достаточный эмоциональный резонанс с ним и чувствуете его переживания, а не только признаете их рационально. Когда в нем или в одной из его частей возникает боль, то в вас поднимается волна сострадания. Вы чувствуете желание позаботиться о партнере и о его частях. Какими бы разрушительными или сложными ни были его части, вы с открытым сердцем готовы их принять. Вы не осуждаете их, не хотите от них избавиться и не торопитесь их мгновенно излечить. Вы позволяете процессу развиваться в темпе, подходящем для исследователя и его частей. Во время работы исследователь может встретиться с сильными чувствами. Даже сострадая ему, вы останетесь в спокойном и уравновешенном состоянии «я». Вас не будоражат его эмоции. «Я» — это наилучшее место для вас, являетесь ли вы исследователем или наблюдателем. Однако не всегда просто оставаться в состоянии «я» в роли наблюдателя, поскольку вы не можете работать над собой вслух так, как исследователь. Вот несколько рекомендаций, направленных на увеличение вашей способности оставаться в пространстве Я.